Неразговорчив, но иногда мои рассказы и наблюдения ему нравились. Однажды я завел речь о сумасшествии и рассказал ему несколько любопытных анекдотов, которые обратили его внимание на этот предмет. Заметив это, я рассказал ему происшествие, которое нарочно берег для него как лекарство, намереваясь употребить при первом удобном случае. «В одной из европейских столиц, — сказал я, — мне поручено было отделение в больнице сумасшедших. Один больной обращал на меня мое особенное внимание. Он принадлежал к высшему сословию и более десяти лет содержим был в больнице за счет родственников». Он был тих, но угрюм. Чуждаясь людей, не выходил из своей комнаты и ни с кем не говорил. Он беспрестанно занимался письмом, воображая, что управляет государством. Он писал приказания, проекты, раздавал места и чины, дарил миллионами, делал выговоры. Иногда, воображая, что он окружен своими подчиненными, Он гордо расхаживал по комнате, то бронил, то хвалил, будто предстоящих. И, наконец, раскланявшись, важно подходил к своему столику и снова принимался за письмо. Меня принимал он с гордостью паши, важно протягивал руку, когда я хотел пощупать пульс, и после того приказывал удалиться. Иногда сумасшествие его принимало другой вид. Он воображал себя, что заключен в темницу по проискам своих совместников, и тогда предавался отчаянию и твердил беспрестанно о своей невинности. Положение его трогало меня потому, что даже в настоящем его положении я мог заметить следы образованности и прежней силы ума. Его приказания и проекты, в которые заглядывал я, когда его заставляли прогуливаться в саду, были написаны превосходно, и хотя помешательство в уме заставляло его вводить нелепицы в свои бумаги, но целое доказывало его прежние способности. Наконец он заболел физически и принужден был слечь в постель. Медленная чехотка, съедавшая его, дошла до последней степени. Не было спасения, и я старался только облегчить его страдания. Больной принимал с благодарностью мои попечения, и однажды вечером Когда я хотел выйти из его комнаты, он призвал меня, попросил запереть двери на замок и сесть возле его постели. Я исполнил все в угодность ему. Он присел на кровати, устремил на меня свои мутные глаза и сказал. — Доктор, вы приобрели мою доверенность и признательность. И я решился оставить вам мою тайну, которая должна была слечь со мною в могилу. Возьмите этот пакет и прочтите, когда меня не будет на свете. Я написал это нынешнюю ночь. Кашель прервал его речь, и он забыл, о чем говорил. Я взял пакет и вышел. На другое утро, когда я возвратился в больницу, комната этого больного уже была пуста. Он умер ночью. Любопытство заставило меня распечатать пакет, чтобы узнать, в каком роде помешательства был больной перед своей кончиной. В пакете было три листка бумаги, исписанные кругом. Содержание показалось мне так важным в психологическом отношении, что я сохранил эти листки